Париж, Франция, понедельник, 21 часа 1 минута по центральноевропейскому времени. Виктор отвел взгляд от снимков. Ребекка снова стояла, и он повернул компьютер так, чтобы во время разговора мог одновременно видеть ее, экран и входную дверь. Ребекка все еще боялась его и все еще пыталась скрыть это. Он мог сказать, что она никогда не знает, что он намерен сделать в следующую минуту. И ему это нравилось. «Итак, те, кто нас нанял, хотят добраться до этого корабля», — сказал Виктор. «Или до того, что есть у него на борту», — подтвердила она. «Оружие?» — она пожала плечами. «Кто знает. Но чтобы это ни было, это что-то достаточно ценное, чтобы заплатить за него таким количеством жизней». Виктор хранил молчание. «А вы не хотите выяснить это?» — спросила Ребекка. «Ведь, судя по координатам, корабль лежит у восточного побережья Африки. Я думаю, у танзанийского». «Нет, что у него на борту меня не интересует. Мы должны придерживаться своего плана. Нам нужно уничтожить наших врагов для самосохранения. Все остальное не имеет значения». «Окей», — сказала Ребекка. «Но кое-чего мы все же добились. И вы можете хотя бы сделать вид, что вас это радует». «Я радуюсь». «Тогда я очень не хотела бы видеть вас в бешенстве». «И это правильно», — сказал Виктор. Ребекка улыбнулась. Улыбка ей шла. Лампа замигала и погасла. В комнате возник полумрак. «Чертова проводка!» — пробурчал Ребекка. «Здесь ничего не работает как следует». «Тихо!» Дело было не в лампе. Экран ноутбука потускнел, так как ноутбук перешел на питание от аккумулятора. Виктор не видел света и в щели под входной дверью. Значит, свет не горел и на лестничной площадке. Виктор схватил телефон. Гудка не было. Через секунду он уже держал Ребекку левой рукой за волосы, а правой упер ей в шею острие ножа. Сонная артерия пульсировала под его давлением. Это вы привели их. Белки ее глаз были огромными. Нет, я клянусь, ее испуг был искренним. Это было неожиданностью. Виктор поверил ей. Значит, вас выследили. Это невозможно, я была очень осторожна. Значит, недостаточно осторожны. Виктор отпустил ее и поспешил к двери. Он прижался к ней ухом, но ничего не слышал. Обернулся к Ребекке. «Где ваш пистолет?» Ребекка держалась рукой за шею. В ее глазах стояли слезы. «Я прошлый раз говорила вам, что у меня нет пистолета». «Вы спрятали его, когда решили меня убить. Где он?» Секунда молчания, затем... Под диванной подушкой. «Достаньте его!» Она достала. «Дайте его мне!» Ребекка неуверенно попыталась удержать пистолет, но Виктор выхватил его. Это был компактный HKP-2000, Виктор вынул обойму, убедился, что она полна, вставил ее обратно, передернул затвор и снял пистолет с предохранителя. Затем он быстро огляделся. Нападающие могли войти только через входную дверь квартиры, и они уже могли быть за дверью, готовясь вломиться. «Быстро хватайте все, что можно, чтобы забаррикадировать дверь». Одной рукой Виктор перетащил через комнату диван. Ребекка взгромоздила на нее кресло. Виктор схватил стол, на котором стояла лампа, и водрузил его туда же. Такая баррикада никого не остановила бы, но задержать могла. «За мной!» Ребекка заколебалась. «Мой компьютер!» «Если он не спасет вам жизнь, оставьте его!» «Я напечатала копии, но нам нужны эти файлы!» Ребекка схватила на плечную сумку и повесила ее на плечо. Затем открыла ящик стола, сунула в него руку и через несколько секунд достала флешку, воткнула ее в компьютер и скопировала весь каталог. «Я ставлю компьютер на стирание всего жесткого диска!» «Поспешите!» Как только она закончила, Виктор увлек ее в кухню, где взял за плечи, и поставил в то место, где он хотел, чтобы она стояла. Что вы делаете? Виктор поднял жалюзи и оттолкнул Ребекку в сторону от окна. Она споткнулась, упала, но стекло осталось целым, и на стене против окна никаких следов не возникло. Значит, снайпера нет. Зачем это все, черт возьми? Нахмурилась Ребекка. Виктор ничего не ответил, открыл балконную дверь, вышел и осмотрелся. Рядом проходила водосточная труба. Если она достаточно прочна, она сможет спуститься по ней на землю меньше, чем за минуту. Виктор подергал ее, она пошевелилась, но лишь немного. На то недолгое время, которое нужно для спуска, ее хватит. Виктор обернулся и увидел, что Ребекка поднимается на ноги. И понял, что она-то по трубе спуститься не сможет. Он очень не любил менять свои планы, в зависимости от возможностей или слабостей других людей. Но тут приходилось искать другой путь. Такой путь был. В конце здания из-за угла выступала черная металлическая балка. Пожарная лестница. Между ней балконом квартиры Ребекки было еще два балкона. Виктор обернулся к Ребекке. «Снимайте туфли». «Зачем? Если хотите остаться в живых, просто делайте то, что я скажу». Она скинула туфли, и Виктор вытянул ее на балкон. Затем он указал на соседний балкон и сказал. «Сейчас я перепрыгну туда». Он сунул пистолет за пояс впереди и влез на перила, держась за водосточную трубу. «Оттуда я протянусь за вами». Ребекка отчаянно застряла головой. «Что? Я так не могу». «Тогда оставайтесь и умрите. Я ухожу в любом случае». Виктор был рад, что жилье было дешевым и расстояние между балконами небольшое. Если бы не было иного выхода, он мог бы прыгнуть с перила на соседний балкон, но перила были мокрыми, нога может соскользнуть, и тогда он не удержится. Он посмотрел вниз. Высота была большой, поэтому он не стал прыгать, а стоя на перилах, извернулся лицом к стене, левой рукой ухватился за водосточную трубу, а правой ногой дотянулся до перил соседнего балкона. Затем он протянул, насколько мог, правую руку и ухватился ею за выступающий кирпич над этим балконом. Держась за кирпич, он оттолкнулся левой ногой поставил ее на перила соседнего балкона рядом с правой. После этого он обернулся к Ребекке. «Давайте!» Она стала взбираться на перила так же, как это делал он, только мучительно медленно. Дыхание ее было тяжелым. Видно было, что она изо всех сил старается не смотреть вниз. Виктор протянул ей руку. «Дайте вашу руку!» «О, Боже! Он вас не слышит! Давайте мне руку!» Ребекка протянула трясущуюся руку, и Виктор крепко схватил ее за запястье. «Мне больно! Зато так вы не упадете! Стойте левой ногой на перилах, а правой тянитесь сюда!» Я удержу вас. Я не дотягиваюсь. Ничего. Когда я скажу, сильно оттолкнитесь, я потяну вас, хорошо? Да. Вы готовы? Ребекка кивнула. Виктор ухватил ее крепче. Прыгайте! Он сильно рванул ее руку, но она потеряла равновесие, ее нога соскользнула. Она вскрикнула. Виктор, крякнув от напряжения, смог дотянуть ее до перил. Она ударилась о них и снова вскрикнула. Но Виктор подтянул ее вверх, и она, перевалившись через перила, упала на балкон. Задыхаясь, скрепко зажмуренными от страха глазами, она лежала на мокром каменном полу балкона. Виктор поднял ее за подмышки и подвел к дальнему краю балкона. Здесь он снова поднялся на перила. «Повторяем то же самое», — сказал он. «Понимаю, это не так просто». В коридор этажа с лестничной площадки повернул человек в черной боевой униформе и тяжелом кевларовом бронежилете. В руках у него был автомат MP5SD. Сумка для амуниции загружена гранатами и запасными магазинами к автомату. На правом бедре закреплен пистолет. Взгляд его был направлен туда же, куда и ствол автомата. На глазах были очки ночного видения. Вслед за ним появились еще четверо с таким же снаряжением. Они быстро шли по коридору, покрывая разные секторы обстрела таким образом, чтобы ни один из них не попадал в секторы обстрела остальных. Они подошли к двери квартиры Ребекки, Двое из них встали по ее бокам. Остальные рассредоточились по коридору, ожидая, когда будет принесен таран. Его нес, держа обеими руками мускулистый здоровяк. На рабочем конце этой полуторапудовой стальной штуковины был грубо нарисован белый череп. Человек остановился против двери и по знаку командира откачнул таран назад. Виктор услышал треск, когда перебирался на второй балкон. Ребекка, еще стоявшая на предыдущем балконе, Начала была подниматься на перила, но, услышав треск, в ужасе прижалась к стене. «Быстро поднимайтесь!» — скомандовал Виктор. «Не могу! Поднимайтесь!» «Не могу!» — покачала она головой. Она едва-едва проделала это в первый раз, когда враги еще не были так близки. Теперь это было еще труднее. Времени не было. Виктор взглянул на торчащую балку пожарной лестницы. Он мог добраться до нее или воспользоваться водосточной трубой, чтобы быть на земле всего через полминуты. Но чтобы добраться до земли вместе с Ребеккой, требовались минуты, которых не было. Бросить ее было так легко. Инстинкт подталкивал его к этому. Что еще полезного для него она могла знать? Ясно, что много. Но вместе им было не выбраться. Однако она слышала его голос, видела его лицо, знала о нем, причем даже до их первой встречи, пожалуй, больше, чем кто-либо из живых людей. Виктор не мог допустить, чтобы она попала к ним в руки. Виктор посмотрел на Ребекку. Ее глаза все еще были закрыты. Он выбил стекло балконной двери и ворвался в кухню еще до того, как успели упасть на пол осколки стекла. Из кухни он проскочил в комнату. Квартира была такой же, как у Ребекки. Через глазок двери Виктор смог разглядеть стоящую прямо перед дверью Ребекки фигуру в черном, громоздкий бронежилет, очки ночного видения и автомат MP. Виктор глубоко вздохнул. «Киллеры с пистолетами — это одно, а полностью экипированная боевая бригада — совсем другое». Он слышал кряхтение и треск. Люди ломились в забаррикадированную дверь квартиры Ребекки, не подозревая, что его там нет. Если он намеревался что-то делать, то делать это нужно было немедленно. Виктор распахнул дверь, схватил обалдевшего от неожиданности бойца за руки и втянул в квартиру. Тот был настолько ошеломлен, что даже не вскрикнул. Виктор подсек его ноги и ударил рукояткой пистолета Ребекке в челюсть. Затем он захлопнул дверь и запер ее. Другие бойцы в коридоре услышали шум, обернулись и увидели, что одного из них нет. «Что за хрень? Черт возьми, он захватил Ксавье! Он в другой квартире! Назад, назад! Он в 305 -й. Бойцы выскочили из квартиры Ребекки, не закончив осмотра, и заняли новую позицию, чтобы штурмовать... «Другую квартиру». «Добро», — прошептал командир. «Схватим этого подонка». Виктор подпер ручку двери спинкой стула, забрал имевшиеся у бойца шумовые гранаты и рассовал их по карманам куртки. Взял и запасные магазины для MP5. Парень на полу был в полной отключке. Лицо его было в крови. Виктор снял с него очки ночного видения и надел на себя. Его поле зрения стало зеленым. Он забрал также личное оружие бойца, и дважды с размаха ударил его по голове, чтобы тот не скоро очнулся. Застрели его, и его товарищи тут же рванутся на штурм. А так у него есть несколько секунд, пока те будут соображать, как спасти товарища. Виктор разглядел знаки различия на форме бойца и вздохнул с облегчением. Парень был не из СРУ, а из французской полиции, ее контртеррористического подразделения Райд. Возможно, они держали под наблюдением квартиру Ребекки или заметили его в аэропорту и выследили. А может быть, какой-то гражданин узнал его и вызвал их. В любом случае, это было из-за того, что он вернулся в Париж. С автоматом в руке Виктор бросился через квартиру обратно на балкон, зажмурился на секунду, так как очки ночного видения сделали свет фонаря на другой стороне улицы нестерпимо ярким. Ребекку он застал в том же положении, в каком оставил, прижавшийся к стене на другом балконе и старающийся сдержать дыхание. Виктор поднялся на перила, перепрыгнул обратно на соседний балкон, а потом на самый первый, но поскользнулся на перилах и вынужден был ухватиться за водосточную трубу. Чтобы не упасть, ему пришлось выпустить из рук автомат. Услышав, что автомат упал на балкон, он вздохнул с облегчением. Рядом валялись туфли Ребекки, Виктор сунул их за пазуху, подобрал автомат и, держа его наготове бросился через кухню в гостиную. Диван, стол и стулья были разломаны и сдвинуты в сторону от двери, но никого из бойцов Райт в гостиной не было. Они были в коридоре, готовясь штурмовать снова не ту квартиру. 21 час 13 минут. Двое стояли по бокам двери. Готовые ворваться, еще двое на другой стороне коридора, а командир держал в руке помповое ружье, готовясь отстрелить специальными пулями дверные петли. От тарана отказались. Командир поднял пять пальцев, потом четыре, три, два. Из квартиры, которую они только что оставили, в коридор выкатилось что-то металлическое. Командир в очках ночного видения понадобилось около секунды, чтобы понять, что это такое. Он сделал вдох, чтобы выкрикнуть предупреждение. Слишком поздно. Шумовая граната взорвалась с убийственным грохотом и немыслимо яркой вспышкой. Оглушенные, ослепленные и потерявшие ориентацию бойцы вопили. Один выронил автомат, другой заковылял назад по коридору, натыкаясь на стены и пытаясь убежать из коридора. Командир кричал своим бойцам, чтобы они оставались на местах. Но в его ушах стоял такой звон что он и сам не слышал своего голоса. В этом хаосе Виктор выскочил из квартиры Ребекки в задымленный коридор, держа автомат, установленный на серии по три выстрела, и десять раз подряд нажал на спусковой крючок, переводя прицел с одного человека на другого, когда фигуры падали. Он целил в лице или в животы, незащищенные бронежилетами. При каждом выстреле дульная вспышка на мгновение выхватывала из темноты фигуры бойцов. Тела бились в конвульсиях, в воздухе стоял кровавый туман. Всего через три секунды, когда затвор автомата Виктора отскочил назад в последний раз, все четыре бойца были распростерты на полу коридора. В коридоре стоял запах кардита и крови. Под ногами хрустели дымящиеся гильзы. Никто не шевелился. Поэтому Виктор перезарядил автомат и повесил его на плечо. Затем он поднял помповое ружье командира и отстрелил замок двери, которую бойцы готовы были взломать. После этого он отбросил ружье и пинком распахнул дверь. Не обращая внимания на насмерть перепуганную алжирскую женщину, сжавшуюся в углу с двумя детьми, он проскочил на кухню, там открыл балконную дверь, мгновенно перебрался на балкон, на котором оставалась Ребекка, и схватил ее за руку. Она взвизгнула на момент, пока не поняла, что это был Виктор. «Быстро надевайте туфли, пошли!» Сказал он. «Мы уходим!» Через секунду он втянул Ребекку в кухню и вывел в коридор. «Господи!» Коротко вскрикнула она, споткнувшись от тела и увидев еще три. «Соберитесь, здесь могут быть и другие. Стойте за моей спиной!» Виктор снова держал в руках автомат, а за поясом у него был пистолет Ребекки. Он провел ее мимо поверженных тел к лифту и нажал кнопку. Когда дверь открылась, он вошел, Нажал кнопку первого этажа и отступил назад. Ребекка оставалась в кабине. «Выходите», — приказал Виктор. «Что?» Он схватил Ребекку за руку и выдернул обратно в коридор. Двери кабины закрылись за ее спиной. Виктор быстро повел ее обратно на лестничную клетку, держась правой стороны, так что ее плечо терлось о стену. «Лифт», — начала говорить Ребекка. Виктор, не ответив, протащил ее к лестнице и прижал к стене рядом с дверью на лестничную площадку. «Стойте здесь!» Перед дверью он присел на корточки держа в правой руке пистолет наготове, а левой рукой открыл дверь, глядя за нее. Лестничная клетка была пустой. «Пошли!» Он поспешил вниз, держа пистолет наготове и приостанавливаясь на каждом этаже, чтобы прислушаться. На втором этаже Виктор открыл дверь в коридор и затянул туда Ребекку. Она оглянулась. «Это не первый этаж!» «Знаю!» — сказал Виктор. «Молчите!» Он услышал, что внизу раздались тяжелые шаги. Кто-то спешил вверх. Виктор выдернул чеку из второй шумовой гранаты, но рычажок колпачка удерживал прижатым к корпусу гранаты. В таком виде он вставил гранату за дверную ручку так, чтобы рычажок остался прижатым. По крайней мере, до тех пор, пока дверь не откроют. Затем Виктор поспешно повел Ребекку по коридору к окну в дальнем конце здания. Выбив стекло прикладом автомата, Он выломал оставшиеся куски стекла, забрался на подоконник и спрыгнул наружу. Приземлился он тремя метрами ниже, в приседе, и сразу же перекатился, чтобы поглотить энергию удара всем телом. Его ступни болели, но повреждений не было. Он поднялся на ноги, обернулся и посмотрел вверх. Ребекка высунулась из окна. Виктор сделал ей знак «Прыгать». «Не могу, слишком высоко». «Не отталкивайтесь, просто спрыгните, а коснувшись земли, сразу перекатитесь». «Не могу». Виктор обернулся, увидел мусорный контейнер, вынул из него десяток пакетов с мусором и бросил их на землю под окном. «Прыгайте!» «Я сломаю ноги!» — выдохнула Ребекка. «Через пять секунд я уйду, так что прыгайте сейчас!» Она спрыгнула, приземлилась неловко, ступнями вперед. И завалилась назад. Пакеты лопнули, но смягчили падение. Ребекка застонала, попыталась встать, не смогла и опять упала на спину. Виктор протянул ей руку, Она ухватилась за нее, и он поднял ее на ноги. «Кажется, я вывихнула лодыжки. Раз вы стоите, значит, не вывихнули. Пошли!» Звук взрыва заставил Ребекку вздрогнуть. Она остановилась и оглянулась на окно. Виктор, не обращая внимания, тянул ее к выходу из переулка. На углу он прижал ее спиной к стене и прислушался. Обычный уличный шум, автомобили и пешеходы. Виктор достал из кармана бумажника вынул из него матовую черную металлическую трубку со сферическим зеркальцем на конце. Он раздвинул ее, поднял вверх и посмотрел на отражение. Перед домом стояло несколько машин. Два вена штурмовых команд, четыре машины с полицейской маркировкой и три без маркировки. Вокруг стояло человек десять, часть в штатском, часть в офицерской форме. Виктор схватил ребеку за запястье и потянул к другому концу переулка. Здесь он снова заглянул за угол с помощью зеркальца. «Одна полицейская машина и два офицера. Гораздо лучше. Слушайте». Виктор притянул ребеку ближе. «Они и там. Как только мы выйдем из переулка, нас заметят». «Что же нам делать? У вас есть машина?» «Да, я арендовала, но она в целом квартале отсюда». «Неважно. Я буду первым отвлеку их. Через 30 секунд выходите вы, идите к машине и сразу уезжайте». «А вы?» «Я кое о чем позаботился. Вот». Виктор вынул недавно купленный телефон и передал ей. «Уезжайте из центральной части города. Телефон держите включенным. Я позвоню вам». «Нам не следует расставаться», — сказала Ребекка. «Другой возможности нет». «Должно же быть что-то еще, что мы могли бы сделать». «Если у вас есть лучший план, сейчас самое время сказать мне». Ребекка робко покачала головой. Виктор схватил ее за плечо. «Вы осознаете, что делаете?» Она кивнула. «Тогда скажите это». «Осознаю». Виктор бросил автомат. Очень трудно расставаться с ним, но ему нужно было скрыться, а не вести огневой бой. А разгуливая со скорострельным автоматом, трудно не привлечь к себе внимание Пистолет Ребекки он вернул ей. «Только на крайний случай». У него остались нож, 9 миллиметровый пистолет, Сиг-Пи-228 и одна шумовая граната. Не так много на случай встречи с бойцами в бронежилетах и с автоматами, но все же кое-что. «Значит, через 30 секунд после меня. Считайте секунды». Виктор вышел из переулка и побежал. Первый окрик он услышал, когда добежал до середины улицы. Добежав до другой ее стороны, он услышал выстрел. Из ближайшей стены вылетела кирпичная крошка. На той стороне улицы он побежал к другому переулку, слишком узкому для машины, так что там им придется преследовать его пешком. Он бежал по переулку, лавируя между мусорными баками и ящиками, завернул за угол, потом за другой и оказался на широкой поперечной улице. Он бежал по ее середине и при первой возможности свернул в сторону. На главной улице он замедлил бег, чтобы привлекать меньше внимания. Ведь потревоженные пешеходы, оглядывающиеся через плечо, хорошо выдают путь беглеца. Обогнув квартал, Виктор вернулся на улицу, на которой стоял дом Ребекки. В любом случае преследователи будут думать, что он станет убегать все дальше, и меньше всего они будут ожидать, что он вернется назад. Он направился в боковую улицу на той стороне, где стоял ее дом, пересек главную улицу, маневрируя между медленно идущими машинами. На другой стороне он вошел в еще один переулок, а из него вышел к переходу через следующую дорогу. В четырех кварталах дальше он нашел ночное кафе, полное шумных посетителей, и сел за столик на место, откуда было хорошо видно окно. Ожидая официантки, он смотрел на переулок, по которому пришел сюда, но оттуда никто не появился. Никого подозрительного он не заметил и на улице. К тому времени, когда подошла официантка, его пульсы дыхания вернулись в норму. — Айстим, — попросил он ее. — С лаймом, если у вас есть. 23 часа 3 минуты. Виктор позвонил Ребекке, она назвала ему бар и объяснила, где он находится. Он нанял такси, назвал водителю адрес, но остановил его в паре кварталов от бара. Это была типичная бедная окраина Парижа. Кривые улочки спутывались между собой. Было тихо. Виктор дважды обошел квартал, где находился бар. Проверяет, нет ли кого-нибудь, кто выглядел бы неуместно в этом сонном месте. Ведь если Ребекку выследили однажды, ее могли выследить и во второй раз. Это был не такой район, где можно было бы ожидать, что кто-то будет просто сидеть в машине, стоящей у тротуара. Никого такого Виктор и не обнаружил. Бар представлял собой типичное питейное заведение. Пол выстлан линолеумом, на стенах высветшие обои, на длинной полированной стойке множество следов от стаканов и бутылок. Ребекка сидела в углу лицом к двери. Виктор так и думал, что она будет высматривать его вместо того, чтобы проверять, нет ли каких-либо опасностей, что следовало бы делать. Виктор сел рядом с ней на табурет, поставив его так, чтобы можно было видеть и ее, и вход, не поворачивая головы. Ребекка успела привести себя в порядок, очистить лицо и вновь наложить косметику. Одета она тоже была иначе. У ее ног стояла магазинная сумка. «Я заказала для нас обоих водку и тоник», — сказала она, а потом добавила, опустив глаза — «Но я выпила и то, и другое». «Ну и правильно. Перед ней стояли два пустых стакана, а в пепельнице лежали полурастаявшие кубики льда. Она заметила, что Виктор смотрит на них. «Пить из стакана со льдом без соломинки я не могу, а соломинок у них здесь нет». Виктор кивнул, словно это имело значение. Ребекка была глубоко потрясена, это было совершенно очевидно. Весь адреналин из нее вышел, и от всего только что случившегося у нее кружилась голова». «Вы впервые попали в подобную ситуацию?» — спросил Виктор. «Да!» — она глубоко вздохнула. «А вы привыкли к тому, что вас пытаются убить?» «Они не стремились убить нас, и все равно это было ужасно, и вы знаете, что я имею в виду?» — сказала она. «Так вы привыкли?» «Да!» — ответил Виктор, хотя ему очень хотелось солгать, сказав, что не привык. «С этим делом с каждым разом справляешься все лучше. Так что я не буду себя чувствовать так скверно, если это повторится». «Разные люди переносят это по-разному». «А я?» Виктор видел, что ее страшил его возможный ответ. Не вполне понимая, почему он решил пожалеть ее. «Уверен, что вы перенесете это легче». арбека стала рассказывать ему, как ей удалось уехать без проблем, и что ее не преследовали. «Я нашла магазин, который еще был открыт, и купила кое-что из вещей. Я...» «Давайте просто продолжим с того, на чем остановились». «Для этого нужно пойти куда-нибудь в другое место». Виктор поднялся. «Хорошо, но место выберу я». По часовой тариф номера указывали цифры на неоновой вывеске над дверью. Прихожая была темной и маленькой, сознательно скупо освещенной. Низенький человек за стойкой похотливо рассматривал Ребекку, пока Виктор отсчитывал деньги. На стене в коридоре висел автомат по продаже презервативов. Сама комната тоже была маленькой и безликой. В ней не было ничего, кроме двуспальной кровати, которая занимала почти все пространство. У изголовья кровати был закреплен металлический ящичек с прорезью, опустив в которую монету, можно было заставить кровать трястись. Виктор не мог поверить, что люди еще пользуются такими устройствами. Последний раз, когда он видел такое в действии, ему стало нехорошо. Ребекка стояла у окна, глядя наружу из-за полуоткрытых занавесок. Виктор хотел было сказать, что делать этого не стоит, но если бы где-то там был снайпер, он бы уже выстрелил. Она нервно теребила ткань. Занавески были недостаточно плотными, чтобы через них нельзя было заглянуть внутрь. Виктор полагал, что это было сделано умышленно, для большего возбуждения определенных посетителей. Но понял, что любопытными зрителями могут быть разве что голуби, а они вряд ли были опасны. «От пребывания здесь у меня мурашки бегут по спине», — сказала Ребекка, не оборачиваясь. Виктор закрыл и запер дверь. Это заставило ее обернуться. «Меня не заботит, что вам здесь не нравится», — сказал он равнодушно. «Важно, что нас здесь никто не найдет. Такие заведения не склонны рекламировать своих постояльцев». Ребекка не возразила. Он был прав и знал, что она понимает это. Он выключил верхний свет и оставил только прикроватный ночник с тонким красным абажуром, который создавал в комнате слабый малиновый полумрак. Какое-то время оба молчали. Ребекка заговорила первой. «Вернемся к моей квартире. Если, как вы сказали, эти люди не собирались убивать нас, зачем вы убили их?» Он ожидал подобного вопроса. «Потому что действие шумовой гранаты длится всего несколько секунд». Она ответила быстро, уже зная этот факт. «Но ведь у них были очки ночного видения. Ослепление, несомненно, должно было длиться дольше. Виктор не собирался скрывать своего недовольства этими расспросами. Очки ночного видения имеют затвор для защиты от яркого света». «Ладно». Сказала она, смирившись. «Не убей я их, мы не смогли бы скрыться». «Но ведь это были просто полицейские, правда? Хорошие парни». «Вопрос стоял так. Либо мы их, либо они нас», — сказал Виктор. «И они знали, на какой риск идут, нанимаясь в полицию». Он дал ей подумать минуту, прежде чем вернулся к разговору. «Так что мы имеем на сегодня?» Ребекка отключилась от временно захвативших ее эмоций и выпрямилась. «Эллиот, сейф». — сказала она с удивленной злобой. Это был первый порт захода. Она достала из наплечной сумки компьютерную распечатку черно-белого погрудного снимка худого человека в костюме. За пятьдесят или даже больше лет лоб пересекать глубокие морщины, тонкие губы и темные глаза под кустистыми бровями. Он был похож на бухгалтера. — Кто он? — спросил Виктор. — Бухгалтер. Виктор поднял бровь. Ребекка внимательно смотрела на него. «Я что-то не так сказала?» Виктор покачал головой. «Продолжайте». «Сейф – старший партнер крупной лондонской финансовой компании «Хардман и Ройс» «Эквайти Инвестментс». Именно он управлял счетом, с которого мне были переведены деньги, которые я потом перевела вам. «Вы уверены?» «Вы хорошо знаете свое дело, а я свое». Ребекка действительно хорошо знала свое дело. Виктор достаточно изучил ее, чтобы понять это. Он был уверен, что она точно знает, о чем говорит». Он полез в куртку за сигаретами и спичками. «Могли бы вы не делать этого?» – попросила Ребекка. Виктор поднял глаза. «Простите?» «Не понял, чего именно?» «Могли бы вы не курить, прошу вас». Виктор сунул все обратно. «Я и так пытаюсь бросить. Вы будете чувствовать себя лучше». «Так далеко я не загадываю». Слегка улыбнувшись, Ребекка вернулась к делу. «Однако сейф всего лишь ступенька, посредник и не более того». Передатчик денег в качестве дополнительного слоя защиты для того, кто стоит за всем этим. Нам нужно узнать, кому принадлежит счет, с которого поступили мне деньги. Без этого мы ничего не сможем сделать. Ребекка сделала небольшую паузу, чтобы восстановить дыхание, и продолжила. А для этого мне нужно добраться до файлов сейфа. А можете вы это сделать извне? Могли бы помочь криптографическая команда ЦРУ его суперкомпьютер. Понял. Перевод был выполнен электронным способом. Как я понимаю, от подставной компании или вообще какой-то однодневки. Но у Сейфа должны сохраниться записи. На жестком диске должно быть имя компании. Это все, что мне нужно. А почему просто не спросить у Сейфа? Вряд ли он знает, откуда на самом деле поступили деньги, и тем более, куда они ушли из его рук. А если и знает, нам он не скажет. Я могу быть очень убедительным. Ребекка посмотрела в его темные глаза. Нам это не нужно. Вы хотите сказать, что не желаете этим заниматься? Верно, не желаю. В любом случае, это было бы слишком трудно. Нам пришлось бы похитить его, а это не может быть легким делом. И он может солгать, указать на неверное направление. И у нас нет времени для этого. Добыть его файлы, несомненно, будет легче. После недолгого раздумья Виктор кивнул. Значит, нам нужно взломать систему его фирмы. Это можно сделать, но у нас мало времени, и я надеюсь, что нам этого не понадобится. У него не может не быть ноутбука или карманного компьютера с информацией о клиентах. Чтобы получить наводку, нам нужно не так уж много. «И сколько времени у нас, чтобы сделать это?» «Вполне возможно, что сейфа попытаются убрать в порядке обрубания концов. Значит, нам нужно добраться до него раньше них. Мой руководитель был убит в считанные дни, с того момента, как операция пошла не так. Я не знаю, сколько еще людей в ней участвовало, но у нас есть основания считать, что не так уж много. Поэтому, если мы не доберемся до файлов сейфа к завтрашнему дню, послезавтрашний может быть уже последним». «Маловато времени». «С этим я ничего не могу поделать». Виктор сжал зубы. Это была лишь констатация факта, а не упрек. Жаловаться было не в его характере. «За такое короткое время я не смогу добыть его компьютер так, чтобы он не узнал этого». Ребекка кивнула, неохотно соглашаясь. «Нам нужно записаться на прием в компанию Сейфа на завтра», — сказал Виктор. «Кроме того, нам нужны его домашний адрес и любая информация о нем, которая может иметь отношение к делу». «Завтра, в половине третьего дня, я встречаюсь с одним из его заместителей». «Быстро!» Он уловил тень гордой улыбки на ее лице, прежде чем она сказала «Я не слишком много жду от этого. Не люблю гнилые зубы». «Это всего лишь американский стереотип. Зубы в Британии не хуже, чем в других странах». «Как жаль», — покачала головой Ребекка. «Простите, что?» «Я подумала, что вы могли бы произнести «наш».» «Почему я должен был это сказать?» «Вы не были должны, но если бы произнесли, это могло бы сказать неоткуда вы». «Вы думаете, я британец?» Ребекка покачала головой. «Нет, но вы могли бы сказать это вместо слова «американский». «Так я американец?» «Иногда вы говорите так, словно вы откуда-то из Соединенных Штатов. В других случаях, как Брит. Иногда, как человек с другой стороны Атлантического океана. Ваш акцент все время меняется. Так что я не могу уловить никакого намека». «Я много странствовал». «Это я поняла. Но когда мы говорили по телефону, я была уверена, что уловила вашем английском восточноевропейский акцент». А когда мы увиделись, мне казалось, что я слышу оттенок французского языка. И мне представилось, что ваш акцент отражает страну, в которой вы в данный момент находитесь. «Вы очень наблюдательны». Ребекка улыбнулась. Смущенно, но в то же время гордо. «Что ж, я думала проверить вас. Смотрите, не промахнитесь и не выдайте себя». Ему понравилась ее хитрость. «Большего успеха в следующий раз». «Спасибо, я постараюсь быть проницательнее». «Придется». Ребекка все еще улыбалась, словно они были просто обычными собеседниками, мужчиной и женщиной, желающими больше узнать друг о друге в ходе свободной беседы. Виктор напомнил себе, что такой близкий контакт опасен. У него были веские причины ни с кем себя не связывать. И сейчас было не время расслабляться. Он заметил, что выражение лица Ребекки изменилось. Она смотрела на него. «В чем дело?» – спросил Виктор. «Я не поблагодарила вас за то, что произошло в моей квартире». «Вам нет нужды благодарить меня». «Вы спасли меня. Если не мою жизнь, то...» Голос Виктора стал жестким. «Нам нет нужды обсуждать это». Выражение лица Ребекки изменилось. Она выглядела обиженной. Виктор сказал себе, что ему нет дела до причины этого. С минуту они молчали. Ребекка снова полезла в наплечную сумку и достала оттуда файл, который передала Виктору, не глядя на него. «Это досье сейфа», — сказала она. Извините, но это все, что я смогла узнать за такое короткое время. Файл был толщиной больше половины сантиметра. Она очень многое успела всего за два дня. Виктор бегло пролистал материал и удивился. Материал впечатлял. «Я сделаю это».